Чернока и Розетти — предмет серьезного внимания князя С.Г.Г. В 1830-х годах в армейской артиллерии служил офицером некто Григоев. Батарея, в которой он числился, была расположена с другими войсками в одной из великоросских губерний. Весь корпус был в сборе в лагерях, и корпусной командир производил учения, маневры и артиллерийскую практическую пальбу. Григорьев был страстным поклонником поэзии и, как говорили про него товарищи, бредил стихами. В то время имя Пушкина было на языке и на сердце каждого интеллигентного человека. Его сочинения расходились в рукописных списках десятками тысяч экземпляров и заучивались наизусть. Разумеется, и Григорьев зачитывался Пушкиным, благоговея перед его гением. Однажды, будучи дежурным при взводе, он был один на линейке, а все остальные офицеры в палатках. Так как вскоре должно было начаться учение, то солдаты уже подготовлялись, разместились по местам около орудий и мелен, готовив фитили. Григорий в покновении был погружен в какие-то отвлеченные размышления и задумчиво ходил около своего взвода. Вдруг, видит он, с большой дороги свернула коляска, За ней взвелось облако пыли, коляска несется прямо на батарею. Через несколько минут экипаж останавливается в нескольких шагах от Григорьева. Из него выходит молодой человек, небольшого роста, черноволосый, кудрявый, с быстрыми черными глазами. Слегка поклонившись, незнакомец вежливо подошел к Григорьеву и спросил, «Позвольте узнать, где я могу отыскать полковника Н». Он в трех верстах отсюда, в другой деревне, отозвался Григорьев и начал объяснять, как ближе проехать в ту деревню. Выслушав это объяснение со вниманием, молодой человек поблагодарил офицера за указание адреса и хотел уже удалиться, как Григорьев, почувствовав внезапно необыкновенную симпатию к незнакомцу, спросил его, извините за нескромность, я желал бы знать, с кем имею удовольствие говорить, Пушкин. Как, встрепенулся Григорьев, Пушкин? Повторил поэт, улыбаясь. «Какой Пушкин!» С выражением восторга воскликнул офицер. «Поэт? Да!» Григорьев оживился еще более и начал с корговоркой приветствовать своего кумира. «Вы, вы, Александр Сергеевич Пушкин, вы, наш поэт, наша гордость, честь и слава, вы, сочинитель Вахчарайского фонтана, Руслана Людмилы!» Григорьев пришел в экстаз, замахал руками, и, не давая себе отчета в действиях, вдруг отдал приказ солдатам «Орудие! Первое! Пли!» Раздался оглушительный выстрел «Второе! Пли!» И опять выстрел. Разумеется, поднялась суматоха, и из палатки выскочили солдаты и офицеры с перепуганными физиономиями. Где-то забили тревогу, прискакал сам батальонный командир и бедного Григорьева за неуместное поклонения поэзии посадили под арест, несмотря на усиленные ходатайства Пушкина перед начальством. Недели через три после первого представления жизни за царя Михаила Ивановича Глинки был устроен обед в честь композитора, известным в то время богачом Всеволожским. На обеде там Пушкин, Жуковский, князь Вяземский и граф Феде Егорский сообща написали шутливое приветствие новому композитору, положенное на музыку в виде канона. Пушкину в этой шутке принадлежит первый куплет. Пой в восторге, русский хор, вышла новая новинка, веселись, Русь, наш Глинка, уж не Глинка, уж не Глинка, а фарфор. Через полтора месяца после этого дружеского обеда великого поэта уже не было на свете. Кто знает, не сошел с он теснее с Глинкою и не вышлого союза двух мастеров слова и звука. Заходит однажды Пушкин в одну из книжных лавок. Приказчик-новичок, тот кто -то, приехавший на службу в Петербург из Москвы, Пушкина в лицо он не знал, Нет ли чего нового. — спрашивает покупатель. — Приказчик подает этому Аскольдову могилу, незадолго перед тем появившуюся в продаже. пушкина облакотясный прилавок долго перелистывал ее, взяв карандаш, написал что-то обертке ее. Приказчик хотел было остановить неряшливого покупателя, но, будучи человеком новым в Петербурге, не решился сделать замечание незнакомцу, решив про себя «после, мол, сотру резинку и карандаш». На прилавке в то же время лежали отлитографированные портреты разных писателей. Отложив в сторону Оскольдова могилы, он взял портрет Пушкина и спрашивает, что стоит? 5 рублей ассигнациями. А этот указал на портрет Козадаева. Тоже 5 рублей, отвечает приказчик. Пушкин снова взял карандаш и опять стал писать что-то на портрете Козадаева. Тут приказчик не выдержал и говорит ему, извините, барин, ведь это делать нельзя. Он улыбнулся, ничего не сказав, и ушел.